Кто в раю побывал, видел ад, о душа, кто ушёл и вернулся назад, о душа, уповать ни к чему и бояться не надо, ожидать бесполезно наград, о душа.